Глава тринадцатая Батя хорошо помнил собственное самочувствие в первые дни, то, как туго соображал, мучаясь галлюцинациями, головными болями, пока не разобрался, как готовить пойло из виноградин, поэтому выполнять приказ даже не подумал, врубил невидимость и кувырком ушел с линии огня. Надо отдать должное бойцу, стрелять он не стал, возможно, из осторожности, чтобы не привлечь внимание тварей, а скорее всего потому, что успел столкнуться с глюками, и уже не особо верил собственным глазам. Перекатившись, батя бесшумно отбежал за ближайшую хижину, обошёл её кругом, выглянул с другой стороны и расплылся в улыбке. Перед ним, растерянно озираясь стоял уставший и осунувшийся, с ног до головы измазанный засохшей кровью, но живой и вменяемый винт. Довольно долго после предыдущей попытки спасти своих, батя не мог избавиться от воспоминаний о том, как винт обгладывал оторванную руку Ромео, но этот винт был совсем другой. Уже по манере держаться, командир с уверенностью мог сказать, что на этот раз боец остался вменяем. Убирать калаш батя не стал. Включил предохранитель и, чуть опустив ствол для удобства, прокрался винту за спину, упер дуло тому между лопаток и очень спокойно произнес «Сам замри! Ствол на землю, руки в гору! Сопротивляться не пытайся, не сможешь!» Винт, разумеется, не послушался. Резко скрутился, одновременно уходя вниз — Вытянул руки и попытался сделать захват за пояс. Батя был к этому готов, и поэтому просто сделал шаг назад, а руки бойца схватили лишь пустоту. Не удержав равновесия, Винт кубарем полетел на землю. «Говорю же, не рыпайся!» — терпеливо повторил батя и снова приставил дуло к спине бойца, силой придавив того вниз. На сей раз Винт предпочел подчиниться, ему просто не оставалось ничего иного, но голову все равно повернул, прищурился, пытаясь глядеться в лицо того, кто его уделал. «Ну что, успокоился? Или узбогаин прикладом добавить, и как ту бабу за волосы и в пещеру?» «Ты вообще кто?» – прохрипел винт. «И где?» Батя, сообразив, что боец его по-прежнему не видит, вырубил невидимость. «А сам как думаешь?» Глаза винта, до этого зло прищуренные, стали круглыми, как блюдца. «Батя, ты! Тебя ж за двухсотили!» «Кто?» – поинтересовался ком взвода. «Рогатые твари ростом с двухэтажный дом?» «Нет!» – растерял савин «Свои! Парни как с ума посходили разом и набросились на тех, кто в уме оставался!» «Бать, погоди! А бороду ты когда отрастить успел?» «Сечешь!» – усмехнулся батя. «Долгая история! Ты как сам? В адеквате? На человечинку не тянет?» Винт, насколько позволял его положение, помотал головой. «Ну тогда не дури! Понял? Я уберу ствол!» Мы с тобой забьемся в хижину с нашим чудом уцелевшими манатками и поговорим. Идет? но имею в виду. Попытаешься на меня наброситься, привалю и глазом не моргну. Усек?» Винт кивнул. Батя, на всякий случай выключив предохранитель, медленно отошел на три шага. Винт уперся руками в землю медленно сел. Помотал головой. С изумлением уставился на командира. «Бать, мля, я глазам не верю!» «В твоем состоянии не мудрено!» кивнул батя. «Голова поди болит, да?» «Раскалывается», — несмело улыбнулся краешком губ винт. «Ну, я бы не назвал это плохим признаком, тем более, что лекарство у меня есть. Заценишь аромат с послевкусием. Ладно, двинули, нечего на виду торчать. Тут это может стоить жизни». Винта батя пустил первым, кивком головы указав направление на всякий случай. Внутри хижины с оружием взвода заставил бойца сесть на пол возле дверного проема. Сам прошел глубже, обернулся и кинул винту флягу с пойлом. «Пока глоток, не больше, хотя больше и не сможешь». обижаюсь командир», — похмыльнулся осмелевший винт, открутил крышку, приготовился хлебнуть от души и... согнулся, едва сдерживая рвотные порывы. «Ты это лекарство из чего сделал, командир? Отрава жемля». «Из тухлых носков», — флегматично пожал плечами батя. Или ты букет французского сухого столетней выдержки ожидал? Пей, говорю, это приказ». В Батином взводе, да и во всей «Адской сотне» тоже, не было принято соблюдать формальную часть субординации. Более того, неформальное общение, в том числе между командирами и подчиненными не только не порицалось, но и одобрялось. Штатные психологи считали, что это укрепляет коллектив. Однако фраза «это приказ», исходящая от вышестоящего по званию, была сродни некоему маркеру – чётко показывающему, что данное указание не обсуждается и подлежит немедленному выполнению. Винт поднял измученный взгляд на батю, резко выдохнул и приложился к фляге. Сглотнул. «Сказал же, многое не получится!» – проворчал батя, забирая у бойца флягу. «Башня как?» Винт всё ещё кривясь помотал головой и замер в изумлении. «Слушай, бать это твоя дрянь быстрее обезболивающих уколов действует!» Во-первых, не моя, а тех тварей, в которых со временем превращаются в зомби. Во-вторых, пить ее нам с тобой теперь придется постоянно. Если перестанем, то либо от боли сдохнем, либо, подозревая, тоже озомбируемся. Винт, чье самочувствие улучшалось на глазах, с сомнением посмотрел на командира. Бать, а что за чертовщина тут вообще творится, а? А мир вирус какой-то распылили, что ли? Беоружие? Комзвода, вспомнив, как сам первым делом предположил то же самое, печально усмехнулся лучше бы млеано выдохнул батя и вытащил из кармана два оставшихся энергетических батончика но ну нет винт все гораздо хуже на вот перекуси а я пока расскажу что за хренотень тут происходит рассказ у бати вышел неожиданно долгий хотя прошелся он только по верхам не вдаваясь в подробности поболтать ком взвода всегда был не дурак но и как и любой человек выбравший военную стезю стремился выражать мысли лаконично Но для того, чтобы коротко и понятно описать ад, в котором они с Винтом оказались, у командира не хватило ни слов, ни знания о новом мире. Одни только догадки и наблюдения. Винт поначалу слушал серьезным видом, но чем дальше, тем более скептическим становилось выражение его лица. При этом он сидел молча и все свои возражения, если таковые имелись, держал при себе. И только когда батя закончил, ошеломленно выдал. «Бать, а мы с тобой точно не того, не потекли крышей?» Комзводов вздохнул, снова вернувшись к воспоминаниям о своих первых днях здесь. Тогда он тоже подозревал, что тронулся умом. Оказалось, что нет. «А ты про себя расскажи», — вместо ответа предложил он и, подумав, добавил. «Все сразу на места встанет. Хотя поверить в реальность происходящего сразу не получится. Это я тебе по своему опыту говорю». Рассказ винта был довольно короткий. Во время боя батю, как и в прошлый раз, серьезно ранило. Но Севы и его танка рядом не оказалось. Так что винт, ворон, чоз, кир, гвоздь и морж приняли решение уносить командира за стены крепости. Батя откинулся буквально метров за двадцать до ворот. Винтой находящимся с ним бойцам повезло. В момент появления кисляка они оказались в стороне от самых трагических событий. А когда увидели тварей, которые за несколько секунд голыми лапами разодрали все три имеющихся у батиного взвода танка, поняли, что пытаться спасти своих не стоит, а точнее и не выйдет. О такой чрезвычайной ситуации следовало немедленно доложить начальству. Быстро посовещавшись, решили двигать к аэродрому. Далеко не ушли, помешали твари. Спрятались какой-то то ли яме, то ли пересохшим колодце. Но твари никак не желали уходить. Видимо, обладали чувствительным нюхом на человечину. И тут, судя по всему, в бой вступил уже этот батя на своей мотолыге. Твари, привлеченные новым шумом, ушли. А бойцы вылезли и продолжили путь. Но буквально через полчаса чёс вдруг заурчал и попытался загрызть моржа. На силу оттащили, скрутили и дальше поочерёдно волокли на себя. А потом тоже повторилось с гвоздём. И с киром. Последним обратился ворон. Всех пятерых боевых товарищей винт в итоге прикончил. Догадался, что вылечить их вряд ли возможно. Вернулся к колодцу, просидел там всю ночь, а утром побрёл обратно к крепости, искать своих. И увидел батю которого со вчерашнего дня считал мёртвым. «Живого батю». «Ясно», – пожевал губами батя. «Правильно, что в крепость за рации не махнули». «Тоже об этом подумал. Тут людей полно ведь было. Такой толпой наброситься не отобьёшься», – согласился Винт, кося глазом на флягу в руках командира. «Слушай, бать а можно ещё глоток этой дряни? Как-то после неё вроде не только голова прошла, но и сил немного прибавилось». «Можно», – подумал батя, бросив флягу бойцу. «Только не чести. Пойл из местной органики. Чёрт его знает, какие последствия могут быть от передозировки». «Что за органика?» – заинтересованно вскинулся Винт и с усмешкой кивнул в сторону поля боя. «Это что ли, с рогами и когтями?» «Она самая...» – самым серьёзным видом кивнул командир. «Но можно и из менее развитых тварей добыть. Даже из зомби, которые же вот-вот в гориллу превратятся». Винт, как раз в этот момент приложившийся к фляге, поперхнулся. «Да ты пей, пей!» весело подбодрил его батя пойло далеко не самая хреновая вещь здешней жизни куда уж хуже буркнул ответ винт но глоток все же сделал есть куда ухмыльнулся батя видел у тварей на затылке на рост вот в нем главный ингредиент пойла и находится вот такой чтоб знал я эти штуки виноградинами называю с этими словами командир потянулся к чехлу от полевой аптечки который так и носил на себе не снимая вынул оттуда виноградину и протянул бойцу. «Чем крупнее тварь, тем больше в наросте таких штук. Есть и другие – горошины и жемчуг». Для наглядности батя вынул и их. Пока не разобрался, что дают, но как минимум горох точно можно употреблять внутрь. Да и жемчуг, походу, тоже. «Отлично!» – обрадовался винт. «Больше не буду у тебя пойло выпрашивать!» и открыл рот, намереваясь закинуть туда виноградину. «Отставить!» – взревел батя. Боец как сидел с открытым ртом, так и замер. Пришлось по-быстрому ему объяснить про растворение водки и ядовитые хлопья, а заодно и про Лариску, которая и подсказала бате, что хлопья употреблять не стоит. Но о том, что привязался к крысе, и довольно болезненно пережил её гибель, командир предпочёл промолчать, постеснялся сентиментальности, которой до попадания сюда не был склонен. Да, только и сказал Винт. Надолго задерживаться в крепости не стали. Стараниями бати крепость закрытыми, поси условно воротами которой не осталось не только людей, но и свежих зомби, крупных творений не заинтересовало. Благодаря этому весь запасной арсенал «Сотни» остался целёханик. Владелец ЧВК имел неплохие связи среди оружейников, поэтому его бойцы всегда были экипированы максимально эффективным оружием и боеприпасами. Так было с экспериментальным танком Т-95, и аналогично дело обстояло с остальным оружием. Основным ручным оружием в «Адской сотне» Был не автомат Калашникова под привычный калибр 7,62, а новейший АДС, выполненный в компоновке Bullpup, то есть имевший смещенную вперед спусковую скобу. Кроме того, в конструкции были предусмотрены интегрированный 40 миллиметровый гранатомет, посадочные места под любой тип прицелов и переключатель воздух-вода, который позволял использовать автомат даже под водой, пусть и на небольшой дистанции. Калибр был тоже иной, 5,45 вместо семерки но для тех операций, в которых участвовали бойцы сотни, он был самым подходящим. Набив по десятку секторальных магазинов иросовав их по подсумкам и карманам разгрузки, набрали ещё и патронов русыпью. Запаслись сухпайками, известная батя-троечка после погрома уже обновилась, но до неё сначала надо было добраться. Это в зависимости от обстоятельств могло занять довольно много времени. Организм требовал еды так же регулярно, как и пойло. А тем более теперь из бати был винт. Боец опытный и надёжный, но ещё не привыкший к новым реалиям и не знавший, как с ними правильно сосуществовать. Выбрались уже известным командиру путём, мимо водопоя. Немного задержались на стыке двух лоскутов. Винт, до сих пор ещё не поверивший в реальность происходящего, несколько раз прошёлся туда и обратно, внимательно разглядывая примыкание. Потрогал его, ковырнул пальцем. Встал и выдал глубокомысленное. «Охренеть, мля!» Ночевать снова пришлось в уже облюбованном батей-контейнере. Перекусили. После чего командир принялся рассказывать про туман и его расписание. Прошёлся по разновидностям тварей и содержимому наростов у них на затылках. Объяснил, каких лучше всего добывать, а каких избегать как огня. Затем достал свою импровизированную карту с пометками и принялся вводить винта в местную географию. Тот рассмотрел карту с профессиональным интересом. Расспросил про лоскуты с названиями отдельно заинтересовавшись складом. «До позапрошлого обновления полезное было место», – вздохнул батя. «Советский склад с оружием по местным реалиям сокровищница. Я там мотологу и два БТР раздобыл. Вот с ними шухер на Африке и навел, благодаря которому ты выжил. А потом на этом месте натовский склад появился, мля. И там только аналоги мухи и несколько тягачей по дарту. И всего Уже два раза подряд эта хрень бесполезная прилетала». Батя вздохнул и досадливо сплюнул. «Прям засада, мля!» вид задумчиво наморщил лоб и приобрел такой вид, как будто в голове у него что-то щелкнуло, и пазл сложился. «Бать, расскажи о своем мире!» Наконец попросил он. «Зачем?» – удивился камзвода «Ты расскажи!» – настоял на своем винт. «А там разберемся!» Теперь батя и вовсе растерялся, но решил довериться бойцу, судя по виду, пришедшему к каким-то неожиданным выводам и желавшему их таким образом проверить. «Ну, мир как мир», – начал он. «Есть Россия, есть Европа, есть Америка. Машины, самолеты, компьютеры, телефоны, интернет». «Кто президент России? Какой конституционный уклад? Форма правления? Курилы русские или японские? Аляска? Третья мировая началась или нет? Какая мировая резервная валюта в ходу?» – начал заваливать уточняющими вопросами винт. «Президент Путин», – с ходу выдал батя. Курилы наши, Аляска американская, войны нет, валюта австралийский доллар. «Австралийский?» – прищурившись, прервал командира Винт. «Точно австралийский. У нас вообще-то американский». Теперь щелкнуло в голове у Бати. Да так щелкнуло, что комзвода на некоторое время аж до речи потерял. «Бать, ты ж помнишь, что я книгами увлекаюсь на досуге», – заметив выражение лица командира, пояснил Винт. «Фантастикой всякой. И вот в одной книге я прочитал про параллельные миры». Ну типа мультиверсум, или как это, мультивселенная, во. Но это когда миров бесконечное количество, и все они вроде как одинаковые, с одними и теми же людьми, но все равно отличаются. Какие-то прям сильно, а другие только малозаметными деталями. Ну там доллар не тот, или человек в одном мире военный, а в другом офисный клерк. Понимаешь, я всегда думал, что фантастика, она фантастика и есть, мало ли что нафантазировать можно». Некоторые вон про жизнь после смерти пишут, да так, что и зачитаешься, и поверишь. Так я, собственно, к чему, бать? Может, мультиверсум — это никакая не выдумка, а?» Батя, придя в себя, задумчиво почесал обросший затылок. «А почему, собственно, и нет? Магия вроде как тоже выдумка, но ведь тут она работает, и твари из людей получаются, что тоже как бы очень даже антинаучно. Так почему бы тогда и в мультиверсум не поверить? Тем более, что доказательств существования последнего — Камзвода видел уже немало.